Глава 17. Звонки в Москву. Расставаясь с Селезневым, Холмогоров еще раз посмотрел на визитку старшего лейтенанта и положил ее в портмоне. «Ну что ж, Холмогоров», — сказал на прощание Селезнев, — «у вас есть все основания не доверять нам. Только отсидеться вам все равно не удастся». Советник патриарха промолчал. «У вас есть моя визитная карточка. Звоните в любое время дня и ночи». «Лучше домой». но ну, если будет повод, позвоню». Селезнев многозначительно посмотрел на Холмогорова и скептически заметил. «Звоните, если успеете». Селезнев, попрощавшись, сел в троллейбус и уехал. А Холмогоров, поглубже надвинув шляпу на глаза, решил пройтись по главному проспекту белорусской столицы и немного привести мысли в порядок. Проходя мимо глав почтампта. Холмогоров решил позвонить отцу Григорию, чтобы сообщить ему о смерти Ладанина и посоветоваться, как действовать далее. В принципе, у Алексея уже сложился план дальнейших действий, но он хотел уточнить некоторые детали, чтобы быть уверенным, что он на верном пути. Поменяв российские деньги на белорусские, Алексей купил жетоны и занял очередь. Вдруг сзади раздался женский голос. «Вы крайне звонить!» Алексей, полуобернувшись, бросил взгляд на красивую светловолосую женщину. От нее приятно пахло французскими духами. Алексей хорошо знал запах этих дорогих духов, но не мог вспомнить их название. Он растерянно кивнул головой. «Да, я последний». Минут через пять он зашел в телефонную кабину и набрал номер телефона отца Григория. Пока соединились с Москвой, ждать пришлось довольно долго. Наконец он услышал. «Алло?» Голос был незнакомый, и Холмогорова это несколько удивило. «Добрый день!» В телефонной трубке замолчали. У Алексея ёкнуло сердце. «Не очень он сегодня добрый!» Сухо ответили в трубку. «Отца Григория можно?» «Кого?» Холмогоров понял, что что-то случилось. «Что случилось?» В трубке вздохнули. «А вы не знаете?» Алексей напрягся. «Нет». Снова повисла пауза. Холмогоров, не выдержав, повысил голос. «Да говорите же!» «Отец Григорий в реанимации». «Почему?» «Он попал в автомобильную катастрофу несколько часов тому назад». Холмогоров стал задыхаться. «Как его самочувствие?» «Он в коме». Собеседники замолчали. После неловкой паузы Холмогоров спросил «А где он находится?» «В местной больнице». Алексей сжал зубы. «Шанс есть?» Собеседник тяжело вздохнул. «На все воля Божья!» «Да...» «Простите, мне пора!» Извинился мужской голос, и в трубке послышались короткие гудки. не понимающий, уставился в одну точку на стене. В висках стучало, и голова гудела от неожиданного известия. Алексей был потрясен случившимся. Случайность это или нет? Неужели эти чудовища настолько всемогущи, что так быстро добрались до Москвы? От тревожных мыслей Холмогорова отвлек осторожный стук в стекло переговорной кабины. Алексей повернулся и увидел красивую блондинку лет 30 с ярко накрашенными пухлыми губами. Она казалась возбужденной и расстроенной. Холмогоров приоткрыл стеклянную дверь. «Да». «Простите», – виноватым тоном произнесла женщина. «Вы будете звонить или разрешите мне?» «У меня несчастье. Близкий мне человек попал в автомобильную катастрофу, и мне необходимо срочно узнать о его состоянии». Алексей, понимающе кивнул головой. «Да, конечно». «Спасибо». Холмогоров вышел из кабины, а женщина быстро заняла его место. «Кругом несчастье». Вздохнул советник патриарха. Стоя рядом с телефонной будкой, он понемногу приходил в себя от потрясения. Осмотревшись, он остановил взгляд на блондинке. По ее щекам текли слезы. Она что-то громко выкрикивала. «И у этой прекрасной женщины несчастье!» – подумал Алексей. «Сколько гибнет людей на автомобильных дорогах!» Холмогуров еще раз взглянул на заплаканную женщину – и ему показалось, что он уже где-то видел ее. Он напряг память. Несомненно, эти воспоминания связаны с поездом или вокзалом. Может, это та самая девица, которая перепутала его с неким мифическим Юрием? «Нет», – вздохнул он. «Та была вроде помоложе». Алексей невольно прислушался к голосу звонившей женщины. «А есть надежда, что отец Григорий поправится?» – громко спросила блондинка. Холмогоров удивленно напряг слух. «Что, в Москве нет нормальных специалистов?» Требовательным тоном спросила она. Алексею показалось, что он и эта женщина интересуются одним и тем же человеком. «Может быть, мы с ней встречались в Москве?» Подумал Холмогоров. И тут он вспомнил, что видел эту женщину в поезде «Москва-Минск», когда шел в вагон-ресторан. «Точно, точно». Женщина вышла из кабины и кивнула прекрасной аккуратной головкой Алексею. «Спасибо, можете звонить», – сказала она и, медленно отойдя к столику, присела на стул. Холмогоров подошел к ней. «Простите, я случайно слышал ваш разговор по телефону». Женщина удивленно и непонимающе подняла голову. «Что? Мне показалось, что мы беспокоимся о здоровье одного и того же человека». «Вы о ком?» «Об отце Григории, настоятели нечаянной радости». Красивые глаза блондинки округлились. «Настоятеля нечаянной радости?» Непонимающе переспросила несчастная женщина. «Да». Блондинка отрицательно покачала головой. Женщина хотела что-то сказать, но из ее глаз брызнули слезы. «Успокойтесь», – тихо произнес Холмогоров. «Может быть, еще все образуется?» Блондинка неуверенно закивала головой. «Он мне был как родной отец!» Всхлипывая тихо прошептала она. Алексей вздохнул. Он так и не понял, о каком отце Григории вела речь несчастная. Но как бы там ни было, их объединяло одно большое несчастье. «Знаете, не стоит хоронить человека раньше времени». «Да, конечно» согласилась собеседница. «Но вдруг он умрет. Это будет несправедливо». Холмогоров ничего не сказал, а только крепче сжал зубы. Нужно было что-то предпринимать, пока эта история не обросла новыми несчастьями и трупами. «Вы не спешите?» вежливо поинтересовался он, боясь оставить расстроенную женщину в таком состоянии. Та пожала плечами. «Я москвичка», вздохнула она. «Вроде срочных дел в этом городе у меня уже нет». Холмогоров удовлетворенно кивнул головой. «Ну вот и хорошо». «А что?» «Подождите меня несколько минут. Я сделаю еще один звонок товарищу». Незнакомка согласно кивнула. «Ладно». «А потом мы с вами погуляем по городу», сказал советник патриарха. «И поговорим». «Хорошо». Алексей улыбнулся женщине, чтобы приободрить ее, но улыбка получилась неестественной и глупой. Понимая нелепость своей выходки, он слегка покраснел и быстро направился к переговорным кабинам.